Глава третья. Звали его Валентин Сергеевич. Он носил пенсне на платиновой цепочке. В разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например, о том, что рыба-протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывал голову назад и произносил пронзительно ц, -ц, -ц, -ц, -ц». В звуках этих действительно было удивление, но имелось И еще нечто, что пугало, или, по крайней мере, настораживало. Шалопаи, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но потом отчего-то стали попридерживать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке. Но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал, и разговоры про его куртку затихли. Валентин Сергеевич оказался ягозой. Мелким скоком он перебегал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим ц ц, -ц, -ц. Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным, Все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича Останкинским сторожилом была неизвестна. Выяснили только из личного дела, что новичок раньше служил где-то возле колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Вильемович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком. У него и в июльскую жару гости катались на коньках, а запахи и флюиды от брюсовых тиглей и посудин могли протушить на долгие века ближайшие к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей, а вдруг чего и похуже. Может, и цепочка так к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Неспроста решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании. Данилов долго не ходил в собрания домовых, ему хватало людских забот. Но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне», — сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливый и волевой. А может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел. Как титулярный советник — к генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов иногда замечал и уверенность в себе, и чуть ли не сознание превосходства. «Эки гусь», — думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем». Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему. Предложил сыграть в шахматы. «А то меня почему-то все стали побаиваться», сказал он, как бы смущаясь. Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич сильный. Данилов даже засомневался, играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше. И все же он решил играть, в силу домового, посчитав, что иначе они с Валентином Сергеевичем будут не на равных. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать и лигой выше. Данилов поднял голову и посмотрел на соперника внимательно. Стеклышки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет — отчего в голове у Данилова начиналось выпадение мыслей. «Ах, вот ты как!» — подумал он. «Да тебе Эдек против Фишера играть. А я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему». Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед. Раздался электрический треск. Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, Ладонями застучал по краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястребу Останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу. «Здесь принято играть в силу домовых», — сказал Данилов. «Нарушение вами правил может быть привратно истолковано». «Вы... вы...», — нервно заговорил Валентин Сергеевич, — «вы только и можете играть в шахматы и на альте». «Да и то от того, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы и с театра-то выгнали. А на Виольдамур хотите играть, да у вас не выходит». Данилов улыбнулся. Все-таки выявил Валентина Сергеевича из себя. Но тут же и нахмурился. Какая наглость со стороны Валентина Сергеевича хоть бы и мизинцем касаться запретных для него людских дел». — Что вы понимаете, Виоль Дамур? сказал Данилов, — и не можете вы говорить о том, чего вы не знаете и о чем не имеете права говорить. — Значит, имею! — взвизгнул Валентин Сергеевич. Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселой нынче залы, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича. — Вы нервничаете, — сказал Данилов. — Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре. Он и сам сидел злой. Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке, — думал. И Виольдамур, стало быть, меня не слушается. Ах ты, негодяй! Но на вид был спокойный. — Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу, — сказал Данилов, забирая белую пешку. — Не угадали, Владимир Алексеевич, — рассмеялся Валентин Сергеевич. — Известно, что вы легкомысленный, но уж тут-то могли бы понять. — Что нам с вами, Георгий Николаевич? Он правильный домовой, но он мелочь, так, тфу, заболел, но и пусть болеет, из-за другого к вам интерес, если это можно назвать интересом. «А вы-то что суетитесь?» «Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня, мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом, а позволяете себе такое. Я о вас слушал и чуть ли не плакал. Да и есть ли порядок?» — думал. «Ну и как? Есть?» «Есть, Владимир Алексеевич, есть. Вот он!» и тут валентин сергеевич чуть ли не к лицу данилова поднес руку разжал пальцы и на его ладони данилов увидел прямоугольник лаковой бумаги похожий на визитную карточку с маленькими но красивыми словами отпечатанными типографским способом прямоугольник был повесткой и данилов ее взял прямо как пираты — сказал Данилов, — еще бы нарисовали череп с костями, и была бы черная метка. — Не в последний ли раз вы смеетесь? — А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли? — Нет, — словно бы испугавшись, чего-то быстро сказал Валентин Сергеевич. — Я курьер. — Вот и знайте свое место, — сказал Данилов. «Какой вы высокомерный!» — снова взвизгнул Валентин Сергеевич. «Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей. Да и вам ли нынче кому-либо дерзить? Вам ведь назначено время Че!» Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике объявление времени Че. И Данилову, как он не храбрился, стало не по себе. Но, наверное, это не сегодня и не завтра, и даже не через месяц, успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности. «Ваш ход», — сказал Валентин Сергеевич. «Да-да», — спохватился Данилов. Он поглядел на доску... и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, какую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов, и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода, совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке». Стерпеть такое жульничество он не мог. Испепелить он готов был этого ловкача, осмелевшего от служебной удачи. Но тут Данилов на мгновение вспомнил о пожаре в Планерской и эпидемии гриппа, подумал, что Валентин Сергеевич, может быть, нарочно вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову. «А дай-ка я ему еще и слона отдам». «Просто так», — решил он. «А там посмотрим». Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона как троллейбусная касса медную монету. Но тут же он спохватился и поглядел на Данилова растерянно и жалко. Захлопал ресницами, крашенными фосфорическими смесями. Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня? Что это он? удивился Данилов. Нет у меня никакой плодотворной эншпильной идеи. Слона я отдаю ни за что. Не выигрывайте у меня. взмолился Валентин Сергеевич. «Не губите, батюшка! Я ведь вернуться не смогу! Я на колени перед вами встану! Помилуйте сироту!» Данилову стало жалко Валентина Сергеевича. Он сказал, «Ну хорошо, принимаю ваше предложение ничьей». «Батюшка, благодетель!» бросился к нему Валентин Сергеевич. Руки хотел целовать, но Данилов... поморщившись брезгливо, отступил назад. Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева. «Жди своего часа!» Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, Видно, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ. «Но «Ну и вкус у него», — думал Данилов, глядя на опаленные обои. «И чего он так испугался жертвы слона? Странно. А ведь баста этот кажется мне знакомым». Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история», — вздохнул Данилов. «Хуже и придумать было нельзя».